Глава 76. Запад. Роза вечности огибала западное побережье Искалина. С исчезновением Фериделла люди взялись отстраивать разрушенное драконьим годом. Из развалин поднимались молитвенные дома и святилища, выгоревшие поля засадили лавандой, и очень скоро на улицах Карскара должны были снова созреть красные груши. Из волн, разбросав брызги, выскочила морская свинья. Спустились сумерки, но Эда была бодра, как никогда. Солёный ветер играл в её волосах, и она глубоко втягивала его в лёгкие. Настоятельница. Она стояла на месте, которое прежде занимала мать, на месте стража апельсинового дерева. Она всю жизнь провела в служении и не знала, каково это — править. Рядом с собраном Эда успела понять, что корона — тяжкая ноша, но настоятельницы обители не носили корон. Она не была ни императрицей, ни королевой. Плащ среди множества плащей. Ей предстояло найти, где укрылся Феридел и уничтожить его, как она уничтожила его повелителя. Ей не знать покоя, пока единственным огнем, восходящим из земли, не станет огонь апельсинового дерева и магов, отведавших его плода. а потом снова явится косматая звезда и равновесие восстановится гиан харло вышел к ней на корму с глиняной трубкой в руке он зажег ее от свечного огарка глубоко затянулся и выдохнул колечко голубоватого дыма эда проводила дымок взглядом королева мороза как я слышал приглашает к себе весной монархов других стран сказал капитан на новое открытие из Калина», — эда кивнула Надеюсь, этот мир будет прочным. Да уж. Минуту-другую звучали только волны. Капитан нарушил молчание Эда, и Харлок крякнул в ответ. При низком дворе о тебе ходили слухи, потаенные в глубокой тени. Слухи, что ты любил королеву Розариан. Она видела, как нахмурился его лоб. Говорили, ты хотел увезти ее в Млечную Лагуну. Млечная Лагуна — сказка, — коротко ответил он. Утешительный шепоток для детишек и безнадёжно влюблённых. Одна мудрая женщина сказала мне как-то, что всякая легенда вырастает из семени правды. Кому нужна эта правда? Тебе или королеве Венеса? Эда ждала, не сводя взгляда с его лица. Его глаза смотрели в далёкое прошлое. Она не слишком похожа на Рос. Голос его потеплел. «Родилась ночью, понимаешь?» Говорят, дети, рождённые ночью, серьёзнее, а Рос пришла в мир с песней Жаворонка. Он снова затянулся дымом трубки. «Иную правду», — сказал он, — «безопаснее закопать поглубже. Иным замком лучше оставаться воздушными. Молчание — это защита. Мир теней, известный лишь немногим». Он кинул на неё взгляд. «Тебе ли не знать, Эда Сакнара? Ты...» чьи тайны когда-нибудь станут песней. Чуть заметно улыбнувшись, Эда подняла взгляд к звёздам. «Когда-нибудь», — повторила она, — «но не сегодня». Текст читала Екатерина Салова.